Глава 32. Спустя несколько дней в нашем офисе сидели Анастасия Петровна Мальцева и Нина Тимофеевна Осокина. В кресле в углу устроился психолог Андрей Реков. Костин занял место около меня, а Чернов расставил свои ноутбуки в левой части стола. «Чай, кофе?» — вежливо предложила я. «Хочется выяснить, по какой причине меня оторвали от больных» сердито заговорила Анастасия Петровна. «Извините, пожалуйста», — забормотала Нина. «Весь сыр бор из-за меня. Я прописала сама себе таблетки от нервов. Очень хотела избавиться от мысли, что я Ирина Мальцева. В аптеке продавщица посоветовала ирогололин». Лекарства с таким названием не существует. Из этических соображений автор не указывает правильное название медикаментов. «Начала их принимать», — И в голове прямо катавасия началась. До больницы дело дошло. В реанимацию попала «Не подумайте, что я хотела с собой покончить. Нет, нет, нет». Никогда о смерти не думала. Устала очень. Чушь всякая в голове поселилась. Врачи, когда узнали, что я принимала... «Ох!» Нина опустила голову. «Оказывается, мне это лекарство противопоказано категорически». «Да еще я подумала, таблеточки крохотные совсем, разве от одной легче станет?» Выпила две разом, потом еще одну. «А что делать, если пара пилюлик не помогает?» «Прекратить прием, отправиться к врачу», — сердито объяснила Анастасия. «Сдать анализы, которые назначит доктор, и никогда не заниматься самолечением. Даже аспирин имеет массу побочных явлений». И может отправить человека на тот свет. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, геморрагический диатез при лечении антикоагулянтами, подагра и много чего еще является отводом для приема аспирина. А вы нажрались лекарств, которые использует большая психиатрия. Бабе, что вам их без рецепта продала, надо наподдать, строго наказать идиотку. «Больше никогда так не поступлю», — затрясла головой Нина. «Вы знакомы?» — спросил Макс. «Впервые ее вижу», — фыркнула Анастасия. «Что здесь происходит?» «Вы Настя?» — робко поинтересовалась Нина. «И что?» — скривилась Мальцева. «Сестра Ириши, да?» — прошептала Нина. Потом она коснулась своей шеи чуть пониже уха. «У вас тут шрамик круглый, как от ожога!» Мальцева вскинула брови и произнесла уже другим тоном. «Почему вы проявили интерес к рубцу?» Нина повеселела. «Ирочка Мальцева, моя одноклассница. Мы крепко дружили с ней. Когда я вас сейчас увидела, сразу подумала, как женщина похожа на Настю, старшую сестру Ириши. Прямо копия!» «У той была на шее...» Крупная родинка, она ее удалила, остался шрам, прямо как у вас. Папу ее звали Петр Николаевич, вы Анастасия Петровна. У Иры была старшая сестра. Настенька, очень красивая, умная. Интересно, не выдержала я. Вы нас уверяли, что понятия не имеете, кто такая Ирина Петровна Мальцева. А сейчас вспомнили Анастасию. «Да-да», — закивала Асокина. «Простите, напилась таблеток, стала неадекватной. Федя меня в клинику отвез. Там меня в чувство привели. И как молнией стукнуло. Не Она была моей подругой. А я...» Давным-давно о ней забыла. Все на место встало. Доктор объяснил, что на Шри-Ланке после аварии у меня мозг сдвинулся, а когда я вредные пилюли проглотила... Он еще раз поехал, но в обратную сторону. Клин-клином вышибла. Я вспомнила, когда и почему вытеснила Иру из головы. По какой причине давно-давно о Мальцевой забыла. Настя вдруг улыбнулась. «Нинка, то-то мне твое лицо показалось знакомым. Привет, поросёночек Асокина вскочила, бросилась к креслу, в котором устроилась Анастасия плюхнулась на колени и обняла ноги доктора. «Настюша, ты помнишь мое прозвище?» «Хватит блажить!» – велела ей Мальцева. «Встань!» Потом стоматолог уже иным тоном обратилась к нам. «Ненулька и Иришка, моя сестра, учились в одном классе. А Сокина у нас дома была постоянной гостей. Родителей никогда не было. Отец археолог, мать его помощница. Они вечно где-то пропадали то на лекциях, то в библиотеке. Детьми занималась няня. «Мои мама и папа на телевидении жили», добавила Нина, «работали там. Одной дома было плохо и страшно. У меня няни не было. Я в детском садике всегда последней оставалась. Папа хотел меня отдать в первом классе в интернат. Там ребята всю неделю живут, а на выходные, праздники и каникулы дома». Но мамочка сказала, что так не положено, «В интернет нельзя. Необходимо каждый вечер девочку забирать. Иначе можно лишиться квартиры». «Лишиться квартиры?» — повторил Макс. «Почему?» Нина опустила голову. «Не знаю. Мамочка так всегда говорила, когда папа начинал на меня просто так злиться. Училась я не очень хорошо. Когда за тройки наказывали, не обижалась. Понимала, заслужила». Но когда папа очень уж на работе уставал, он начинал на меня по ерунде кричать. Ботинки по прихожей разбросала, полотенце в ванной не расправила, чашку за собой не помыла. Вроде тоже по делу получаю, но неприятно, когда за пустяк полоскают. Если отец, будем уж, в раж впадал, мама говорила. «Остановись!» если не хочешь опять на одной кухне с соседями толкаться. Что делать станем, когда квартиру отнимут?» Папа всегда замолкал. Нина всхлипнула. «Нет, не любил меня отец. В детском саду я на Новый год всегда исполняла роль козы-дерезы. Мне она ужас как не нравилась. Другие девочки-принцессы, снежинки, феи, а я с рогами на голове и в шкуре». Один раз я расплакалась, сказала «Не пойду на ёлку, меня все потом козой-дерезой дразнят». Мама занервничала, а отец велел «Собирайся!» Не всё в жизни радует. И тоже стал меня называть козой-дерезой. Вроде шутил так, но на самом деле хотел мне больно сделать. А потом они с мамой один раз сильно повздорили. Она мужу опять про апартаменты заявила. «И тут он возьми, да и скажи. Хватит меня пугать. Никто нас не выселит. Нина тут тоже прописана. Ее без площади он не оставит». Мама схватила заварочный чайник и хрясь его о пол. «Твоя идея. Я молчу, спокойно воспитываю дочку, а ты вечно недоволен. Все, я ушла» и убежала из квартиры. Отец за ней. Только утром вернулись. Больше не ругались. Папа на меня перестал кричать. Мне повезло, а Иришки нет. У нее мама была добрая, ласковая, хорошая. А дядя Петя злой. Он детей не любил. Ни Настю, ни Иру. Анастасия набрала полную грудь воздуха, резко выдохнула и тряхнула головой. «Ладно, объясните, зачем нас сюда позвали?»